Принял взятку у подследственного. А у него оказалась камера в сумке и деньги мечены. В общем, меня свои же коллеги хотели выжить, пошли на скандал. И так как потрясенная Маша молчала, добавил я, мог бы набрать тебе с три короба про геройский подвиг и бандитскую пулю. Но уж ты очень, девушка, хорошая. И, помедлив секунду, вышел. Из кухни. Маша, с замиранием сердца услышала, как за ним закрывается входная дверь, а у меня даже нет его телефона. С запоздалым отчаянием подумала она. Глава пятая. Вечер, который обещал быть волнующим даже романтичным, оканчивался безобразно и нелепо. Маша раздраженно затушила тлеющий окурок в переполненной пепельнице, потом в сердцах вытряхнула ее в помойное ведро, приняла смыть посуду, но тут же завернула кран и отряхнула мокрые руки. Она была бесконечно зла на себя за нерешительность и за то, что позволила Илье исчезнуть. А если не вернется? Опять ждать, надеяться, зависеть. Надоело. Это в пятнадцать лет интересно гадать, позвонит мальчик после дискотеки или нет. А я устала. Я так не хочу больше. Она прошла в ванную, собираясь принять душ, но, наткнувшись на разбросанные повсюду, Обрывки бинтов и окровавленную вату, испачканную зеленкой, внезапно сорвала с вешалки полотенца Андрея, швырнула его на пол и расплакалась. Что я вам нанялась убирать за всеми? Сквозь слезы выдавила она, неизвестно, к кому обращаясь. Ей было невыносимо горько и обидно, но кто ее обидел? Маша толком. Не понимала. Захлебываясь рыданиями, она опустилась на колени, сгребла с плиток пол мусоры, выбросила его в ведро под раковиной, подняла полотенце и прижала его к лицу, пытаясь остановить слезы. Махровая ткань пахла дорогим одеколоном. Андрей начал им душиться с подачей золы. Она выбрала ему запах по своему вкусу. И Маша напрасно пыталась... Намекать брату, что такой запах больше подходит банковскому служащему. А деколон даже как будто немного пах деньгами. Девушка с отвращением скомкала полотенце и запекала его в стиральную машину. — Ничего тут больше твоего не будет! — зло сказала она, защелкивая дверцу. — Не белья... Ни полотенец, ни одежды, ни любимой чашки. Буду жить тут одна и делать, что хочу. И давно пора, — мысленно поддакнула она себе, умываясь и чистя зубы. Я Илью выставила из страха, что люди скажут. А ведь чувствую, что он хороший мужик, несмотря на все его взятки и разводы. Нравится он мне, и я ему... а вот... Разыграла неприступность. Вот ты жди теперь, придет он или нет. Она выключила воду, поставила зубную щетку в стакан и уже взяла с полочки баночку ночного крема, как вдруг едва не уронила ее в раковину. В прихожей раздался звонок в дверь. Одиночный, отрывистый, будто звонивший был не уверен, правильно ли поступает. Вернулся. У нее внезапно и разом заболели все зубы и тут же прошли настолько сильным и волнующим мехом, отдался внутри этот короткий звонок. Маша панически взглянула в зеркало над раковиной и не увидела собственного лица. От сумбура нахлынувших мыслей она едва соображала, что делала. «Открыть немедленно! Уйдет! Не открывать! Вот так все сразу! Я боюсь! Я его не знаю!» Открыть? Думать нечего. Открыть? Опомнившись, она бросилась в прихожую и, мельком глянув в глазок, увиденное, снова не отразило свое сознание, распахнула дверь.